Глава 12. К мистеру Парадону пришли. Если верно, что действие придает нашей жизни особую пряность, то не менее верно и другое. Временами ее полезно разбавить капелькой бездействия, а посему после бурных, а порой и буйных сцен, которые автор вынужден был привести, дабы сохранить целостность повествования, Приятно будет пересечь Атлантику и немного отдохнуть в жилище ученого Анахарета. Через месяц после того, как Фелисия Шеридан уплыла в Америку, мы вновь оказываемся в доме мистера Кули Парадена на Лонг-Айленде, в мансарде, выходящей окнами на залитый солнцем сад. В той самой мансарде, где занимается приемный сын мистера Парадена Гораций, Мы входим в ту минуту, когда мистер Шерман Бестейбл подносит питомцу урок французского языка. Да, несколько недель назад учитель решительно объявил, что не останется из-за миллион. Ну, человек, приклеенный к шляпе, не отвечает за свои слова и может отказаться от них под влиянием ножниц, теплой воды и довода разума. Через полчаса после того, как шляпу отделили от его волос, мистер Бестайбл, поначалу не желавший слушать миллионе, несколько остыл, что поддался на лишние 50 долларов в месяц. Ну, соответственно, мы вновь видим его на посту. Однако нынешний шерман Бестайбл сильно отличается от себя прежнего. От восторженной приветливости не осталось и следа. Теперь это подозрительный деспот которому мистер Парадон велел не церемониться с подопечным. И вот, как было велено, он ожесточил свое сердце. В данную минуту он как раз демонстрировал в нем перемену, которая произошла. Видя, что Гораций засмотрелся на залитый солнцем сад, педагог грохнул кулаком по столу. — Ты будешь слушать? — заорал. — Тебя в одно ухо. — Ладно, ладно, — печально отвечал Гораций. Эти вопли раздражали его все больше и больше. Вольное дитя под воротин тяжело воспринимало дисциплинарные меры. Порой ему казалось, что мистер Бастейбл перенял худшие черты покойного Саймона Легри. Саймон Легри ⁇ герой хижины дяди Тома. Жестокий надсмотрщик. Он оторвал взгляд от лужайки и широко зевнул. Прекрати, заорал наставник. — Ладно. Никаких «ладно», — гремел злопамятный учитель, который при виде питомца мгновенно вспоминал клей. — Когда я к тебе обращаюсь, говорит, «да, сэр», четко и уважительно. — Да, сэр, — буркнул Гораций. Ревнитель дисциплины подметил бы недостаточную честкость и уважительность этих слов, но наставник удовольствовался буквой или сделал вид, что удовольствовался, и снова перешел к уроку. «Во французском языке, — произнес мистер Бестейбл, — перед существительными мужского рода ставится неопределенный артикль «он», например, «мужчина» Eller... или «птица». «Ща села на дерево», — заметил Гораций, плавно переходя к уроку естественного знания. Мистер Бестейбл попытался испелить его взглядом. «Не отвлекайся!» — взревел он. «И не ща, а сейчас!» «Вот и я про что!» — сказал Гораций. «Или уно перед существителями женского рода. Например, дама, или спичка, или история. Ну, тебе ясно?» «Да вроде». «Что значит вроде?» «Ну, — спокойно отвечал Гораций, — вроде киселя». Чего-то тебе ложат, а чего непонятно. Педагог цепился в волосы и застонал. С пятьюдесяти долларами в неделю набегала внушительная сумма, но он все чаще думал, что дешево оценил свои страдания. Ложат, в отчаянии повторил он. Разве культурные люди так говорят? Не знаю, упорствовал Гараций. Я с такими людьми не говорю. Сэр, машинально поправил его учитель. Сэр. «И не людями, а людьми!» Он с тоской возрился на ученика. Припекало. Его слабые нервы начали сдавать. «Ты неисправим. Не знаю, что с тобой делать. Тебя совершенно не интересует занятия. Я думал, ты осознаешь свое положение, возможности, которые перед тобой открываются». «Знаю», — устал, — отвечал Гораций. «Надо пользоваться случаем и выправляться сколько могешь». «Можешь. Ладно». «Да, сэр». Глаза учителя зловеще блеснули. Да, сэр. Педагог с размаху плёхнулся на стул, и тот обиженно заскрипел. Ты понимаешь, что тысячи мальчиков глядя на тебя подыхают, с зависти. Так культурные люди не говорят, возразил Гораций. Ненавистные уроки, как ни странно, порой накрепко застревали в его памяти. Вот вы и попались, не подыхают, а умирают, и не с зависти от от. Вы меня поправляете, а я вас. «Что, съели?» При этом вопросе наставник не впервые подумал, что Ирод Великий — его любимый исторический персонаж. «Скажи мне!» «Ну?» «Так вы ж сами мне и толдычили!» Каждый учитель в душе политик. Мистер Бестейбл, сознавая шаткость своих позиций, перешел в контратаку, избрав мишенью выговор своего питомца. «Да научишься ты, как следует, произносить слова!» — заорал он. «Можно ли так коверкать?» «Вот!» — он вытащил толстую книгу. «Что толк учить французский, если ты на своем говорить не умеешь? Читай вслух, по-людски, а не...» Он задумался, подбирая сравнения, не как мальчишка для гольфа. «А чего такого?» — спросил Гараций, который водил дружбу с представителями этой почтенной профессии и сам на досуге не презговал потаскать клюшки. Учитель не дал сбить себя. «Читай», — сказал он, — «с девяносто девятой страницы». Гораций открыл книгу о заглавленную «Путеводные огни истории», том второй средней века, с отвращением, которое я даже не пытался скрыть. «В эту эпоху...» — уныло начал он. «Эту эпоху...» «В эту эпоху монастыри Европы...» «Европы...» «Я и прочел Европы...» — обиделся Гораций. В эту эпоху монастыри Европы богатели и церкви соперничали со сборами, соборами. В размере и красоте убранства святой Бернард или сен бернар по-французски. Он перестал читать, впервые ощутив проблеск интереса. «У одного типа есть сен бернар лохматый такой, а глазищи красные. Не отвлекайся!» — рявкнул учитель. По-французский величайший, самый яркий представитель средневекового монашества. Вау! выдохнул Гораций, нежно поглаживая занывшую челюсть. Родился в 1101 году в Бурбундии, Бургундии, в Бурбундии, в благородном семействе. У его матери было шесть сыновей и дочь, которую та еще младенчестве посвятила Богу. Третий сын Бернард, красивый, утонченный, образованный юноша, отличался высоким ростом. Его белое лицо обрамляли, золотистые кудри, голубые глаза лучились невиданной простотой и кротостью. Гораций в небе запнулся. Он плохо разбирался в святых, но вкусы свои знал. Что-то подсказывало. Святой Бернард ему не понравится. — Девчонка! — фыркнул он. Мистер Бэст готовился изготовился миру и вид нового лагри, когда в дверь негромко постучали. «Простите, сэр, что прерываю вас», — сказал Роберт Зворецкий, почтительно замирая на пороге. «Ничего, Бобби, я не в обиде», — великодушно заверил Гораций. «В чем дело, Робертс?» «Профессор Эпплби к мастеру Горацию, сэр. Мистер Параден просит ненадолго отпустить его в библиотеку». Новость вызвала всеобщее ликование. Гораций просиял, словно жители Гента, получившие добрую весть, да и мистер Бестайбл не огорчился. Он готов был, стиснув зубы, дли... заниматься еще час, но двери темницы внезапно распахнулись, и впереди засияла воля. — Ну, конечно, конечно, — сказал он. — А я тоже не возражаю, — объявил Гораций. Он радостно выбежал из-за а учитель расправил плечи, с которых упало непомерное бремя. Положил ноги на стол и закурил.